Глава 9 Возвращение в Косарик. Весть об их возвращении бежала впереди них. Когда баржа подошла к городскому причалу, они увидели, как ожидающий там посыльный смахнул с лица мокрые волосы и, быстро кивнув самому себе, исчез среди деревьев. Ну, капитан Левтрина ожидал чего-то в этом духе. Чуть выше, по течению перед Косариком, С Малинома встретились несколько небольших рыбацких баркасов, и два из них мгновенно метнулись вниз по течению, чтобы принести в город на деревьях известие о том, что живой корабль с «Смолиной» возвращается из экспедиции вверх по реке. А самым главным известием станет то, что его не сопровождают драконы. Левтрин не рассказал рыбакам никаких подробностей об экспедиции, На выкрикиваемое ими вопросов он ответил только, что достаточно скоро пристанет к берегу в Касарике, и тогда доложит обо всем Касарикскому совету торговцев. Знание – это сила, и он не собирался делиться этой силой, пока сам не использует ее по максимуму. Пусть себе ждут и гадают, что стало с колечными драконами и их хранителями. Неизвестность – это прекрасный способ держать сильных людей в неуверенности. Она дарит человеку возможность отстаивать свои интересы, а он подозревал, что ему понадобится отстаивать свои интересы. Шел зимний дождь, шелестящий по поверхности воды миллионами крошечных фонтанчиков. Вода сбегала по причалам обратно в серые воды реки Дождевых Чищоб. По обе стороны реки высился густой лес. Там дождевые капли стучали по бесконечным листьям, пробираясь вниз по кронам деревьев сквозь многие слои жилищ и зелени, мимо бесконечных уровней хижин и особняков, построенных на могучих древесных ветвях, пока, наконец, не падали на постоянно влажную лесную почву. Вид гигантских деревьев, выстроившихся вдоль реки, был одновременно привычным и неожиданно странным. Кельсингра познакомила его с местностью — которая оказалась далеко за пределами его жизненного опыта. Сухая твердая земля и склоны холмов — это славно. Но Левтрин подозревал, что именно дождевые чащобы навсегда останутся для него домом. Пока они подплывали к причалам, он щурился сквозь дождь. Там было пришвартовано странное судно, вид которого заставил его нахмуриться. Корабль оказался длинным и узким, с небольшой осадкой и был оснащенный парусами и веслами. ярко-синяя краска и золотая отделка палубной рубки казались яркими даже через пелену дождевых капель. конкуренция с маляному ну, возможно владельцы думает именно так но сам он в этом сомневался. Ни какому другому кораблю не удавалось столь успешно проходить от мели реки дождевых чащоб. стойкий один прочел он на корме. Ну что ж, время покажет, так ли это. За долгие годы, проведенные на реке, он видел множество всяких плавательных средств, которые, предположительно, были защищены от едкой речной воды. И он видел, как рано или поздно все они шли на дно. Единственным материалом, который служил здесь долго, оставалось диво древа. Неустанный дождь сильно затруднял работу сварга, стоявшего у румпеля, Да и остальным членам команды приходилось не лучше, пока они делали вид, будто орудуют шестами, направляя баржу к пристани. Протолкнувшись мимо стойкого, они нашли место для швартовки. Левтрин стиснул фальшборд на корме, вглядываясь в берег сквозь ливень. Через перекладину из Деводрева он ощущал свой корабль. Смолиной был благодарен за устроенный командой спектакль. Из-за дождей... Река дождевых чащоб разлилась почти как в паводок, и живому кораблю трудно было держаться за дно. Его скрытые под водой лапы — секрет его способности быстро маневрировать в таких местах, где другие корабли садились на мель — впивались когтями в выл, задерживались, проскальзывали, цеплялись снова, рывком смолиной причалил к пристани. Скелли тут же перепрыгнула через борт, держа в руках толстый швартовочный конец, и поспешно бросилась к массивной корабельной утке. Закрепив его, она метнулась на корму, чтобы поймать второй конец, который бросил ей Хеннесси. В считанное мгновение они надежно пришвартовались. Смолиной и его капитан успокоились, глядя, как команда слаженно закрепляет канаты. Капитан Левтрин надеялся, что, благодаря ливню, члены совета предпочтут сегодня сидеть в тепле и сухости. Так оно и оказалось. Однако не успела команда Смоленова причалить к плавучему причалу косарика, как вымахший юный посыльный уже помчался по дождю к ближайшей лестнице, на которую начал карабкаться с ловкостью древесной обезьянки, взбирающейся по стволу дерева. Провожая его взглядом, Левтрин улыбнулся. «Ну что ж, очень скоро они получат известие о том, что мы пришвартовались». «И тогда мы посмотрим, насколько хорошо нам удастся разыграть те карты, которые к нам пришли». «Скелли!» Его резкий окрик заставил его племянницу ловко перепрыгнуть с причала на баржу Она тут же встала рядом с ним. «Да, сударь? Ты останешься на борту. Я знаю, что твоя родня захочет с тобой увидеться, и у нас обоих есть важные новости, которыми надо нам с ними поделиться». Мне хотелось бы, чтобы мы были вместе, когда сообщим им о том, что твой статус изменился. Ты не возражаешь?» Она сморгнула капли дождя с ресниц и широко улыбнулась. Ее родня рассчитывала на то, что Скелли станет его наследницей. На основании этого они помолвили ее на очень выгодных условиях. Но сейчас ей очень хотелось расторгнуть эту помолвку, из-за того, что она встретила Алума и влюбилась в этого спокойного хранителя драконов. Левтрин не знал, будет ли у них с Элис когда-нибудь ребенок, который смог бы в будущем стать владельцем смолинова ну, даже если нет. Сама вероятность появления такого наследника полностью изменяла статус скели Она надеялась, что теперь семейство ее жениха расторгнет помолвку из-за того, что ее будущее стало неопределенным, Лихтрин сомневался в том, что такая перспектива обрадует ее родителей так же сильно, как она радует ее. Ему не хотелось, чтобы племянница сообщала им эту новость в одиночку. Ее явно обрадовала его готовность взять на себя этот разговор, но спросила, «Эту услугу мне предлагает мой дядя или мой капитан?» «Не дерзи, матрос». «Да, сударь». «Независимо от того, кто спрашивал». Она беззаботно ухмыльнулась, Я бы предпочла, чтобы мы сделали это вместе. И они не удивятся, если мне будет приказано оставаться на борту, пока ты не сделаешь доклад совету. Если кто-то зайдет навестить меня до твоего возвращения, я ничего им не стану говорить. Объясню, что всё должен рассказать ты сам». «Отлично, девочка. И я не желаю, чтобы на борт Смолинова, в мое отсутствие кто бы то ни было поднимался». Ну, — Родственники членов команды — это ладно. Рассказывайте им поменьше и велите держать услышанное при себе, они поймут. Но никаких торговцев и никаких членов совета. И я скажу Хеннесси, чтобы никаких шлюх. Если ему так уж не имется, пусть уходит с корабля. Но чтоб с собой обратно никого не приводил, сейчас не время. Лифтрин почесал мокрую щеку. Его чешуя разрасталась и постоянно зудела». «Проклятые драконы!» «Небось, это они виноваты. Я разрешу остальным сходить на берег, но на борту постоянно должны находиться либо сварк, либо хеннесси. Белин, я занесу твой список в мелочную лавку и вели все собрать и прислать на смолиной. Как только я выбью из совета обещанную нам плату, я рассчитаюсь с торговцами и пришлю остаток денег сюда. Большой Эйдер пойдет навестить мать, как всегда» а ты останешься на борту и подождешь, пока я не выкрою время, чтобы отвезти тебя в гости к твоим родителям. — Да, сударь? Остальные члены команды, закончившие все дела, сопряженные с прибытием, подошли к ним ближе. Они были усталыми и исхудавшими, промокшими до нитки и радостными. Он повысил голос, чтобы его услышали сквозь стук дождя по палубе Смоленова. — Я рассчитываю на то, что вы доверите мне... «Заключить для нас самую выгодную сделку?» «Ничего не говорите насчет того, где мы были и что видели, пока я не закончу переговоры. Понятно?» Сварк провел лапищей по волосам, убирая слипшиеся пряди с лица. «Все договорено, Кэп. Ты нам уже говорил. И мы не забыли. Здесь не о чем тревожиться. Удачи!» «Выжми этих подонков досуха», — посоветовал Хеннесси и на лице большого Эйдера расплылась широкая улыбка согласия. Остальные кивали головами. Лифтрин кивнул им в ответ. Их уверенность в нем ощущалась одновременно как броня и тяжкая ноша. На этот раз от него зависит очень многое. Не только получение оплаты за выполненные поручения. «Советы славятся своей скупостью», — подумал он, вернувшись к себе в каюту. Его ухмылка больше походила на оскал. Раньше он неизменно выбивал из них все деньги, положенные по контракту, и на этот раз тоже своего добьется. Подписанный договор, в соответствии с которым они и его корабль отправились в плавание вверх по реке, уже надежно спрятан в непромокаемый футляр. Левтрин одобрительно взвесил его на ладони. Они исполнят свои обязательства. Им это не понравится но он заставит их придерживаться собственных записанных слов, и они выплатят те деньги, которые не рассчитывали тратить. Малта Хупрус сидела перед зеркалом, расчесывая гребнем, сверкающие золотыми прядями волнистые волосы. После этого она свернула их в узел и начала закреплять шпильками. Пока ее руки действовали почти автоматически, она рассматривала собственное отражение» даже эти изменения закончатся? С момента ее появления в дождевых чащобах ее тело беспрерывно менялось. Сейчас золото ее волос стало настоящим золотом, а не теми блестящими русыми волосами, которые некоторые люди называют золотыми. Ногти у нее на руках стали алыми. Розовая кожа на лице была покрыта такими же мелкими чешуйками, как брюшко у древесной ящерки, и стала такой же мягкой. Алая корона над ее лбом сияла. Ее чешуя имела красную кромку. Белая кожа, которую Малта имела ребенком, по-прежнему видна была сквозь почти прозрачные чешуйки ее щек, а вот брови теперь оказались покрыты плотными рядами рубиновой чешуи. Она повернула голову, глядя, как свет скользит по ее лицу, и вздохнула. «У тебя все в порядке?» Рейн пересек комнатку, которую арендовали, преодолев разделяющее их расстояние всего за два шага. Со мной все хорошо. Немного устала и только. Она прижала ладони к пояснице и надавила на позвоночник. Спина у нее ужасно ныла весь этот день. Тяжелый груз живота уже не удавалось облегчить, ни сидя, ни стоя. Вчерашний день, проведенный за столом переговоров с татуированными копателями, был сплошным мучением. Она вернулась в снятую ими комнатку, надеясь заснуть. Несбыточная надежда. Лежать оказалось еще неудобнее. Она уступила кровать Рейну и дремала, обложившись подушками. Сейчас, прижимая руки к пояснице, она тихо застонала от боли. Рейн встревоженно нахмурился. Она заставила себя улыбнуться и посмотрела на него в зеркале. «Со мной все хорошо», — повторила она позволив себе задержать взгляд на супруги. Его изменения были такими же разительными, как и ее собственные. Его глаза светились теплым медным сиянием. Кожа под бронзовыми бликами чешуи была синей, такой же синий, как драконица Тенталья. Он улыбнулся ей, сообщировав синими губами. В его темных, вьющихся волосах появились синистальные отблески. Ее муж... Мужчина, который столь многим рискнул, чтобы отыскать ее и сделать своей. «Ты такой красивый!» — проговорила она. Комплимент легко слетел с ее губ. Глубокие глаза Рейна заискрились. Чем вызвана столь отчаянно лезть? Он склонил голову к плечу, и на его лице появилась озорная улыбка. «Какую безделушку пожелала получить моя госпожа?» сапфировое ожерелье?» Или тебе опять захотелось съесть чего-то необычного? Хочешь тарелку сваренных на пару языков калибри?» «Фу!» — Малта со смехом повернулась, обняла мужа застроенные бедра и притянула к себе. Рейн наклонился и запечатлел легкий поцелуй на ее алой короне. Это прикосновение вызвало у нее сладкую дрожь, и она запрокинула голову, чтобы посмотреть ему в лицо. «А что, мне нельзя сказать тебе что-то приятное?» Без того, чтобы ты не напомнил мне, каким избалованным ребенком я была, когда мы только познакомились. — Конечно, нельзя. — Я никогда не упущу шанса напомнить тебе, какая ты была, капризуля. — Ослепительно прекрасная и до предела избалованная капризуля. Я был совершенно очарован твоим исключительным эгоизмом. Мне казалось, будто я за кошкой ухаживаю. — Ах ты! — нежно упрекнула она его, — и снова повернулась к зеркалу, прижав ладонь к ставшему очень заметным животу. «И теперь, когда ты заставил меня стать по-свински толстой, сделав мне ребенка, я, надо полагать, уже перестала быть для тебя ослепительно прекрасной». Ну, «А теперь она напрашивается на комплименты и получает их полной мерой. Дорогая моя, из-за этого ты стала для меня еще прекраснее». «Ты сияешь, ты светишься, ты блистаешь в своей беременности!» Она не смогла сдержать улыбки, изогнувшие ее губы. «Ох, а ты еще обвиняешь в лесте меня! Я ковыляю в перевалку, словно старая утка, а ты пытаешься говорить мне, будто я красиво «Я не единственный, кто это говорит! Моя мать, мои сестры, даже мои кузины не могут отвести от тебя глаз!» мне Это просто та зависть, которую у всех женщин дождевых чащоб вызывает чужая беременность. Это не значит, что они считают меня прекрасной». Она уперлась ладонями в туалетный столик, поднялась на ноги и прижала узкую изящную кисть к выпирающему животу. Превращение в старшую удлинило многие части ее тела — кисти, пальцы, кости рук и ног. И теперь круглая шишка в середине ее фигуры — — Казалось невероятно странный У меня такой вид, будто я проглотила дыню целиком, — сказала она сама себе. Рейн посмотрел в зеркало через ее плечо. — Нет, у тебя такой вид, будто ты носишь в животе нашего малыша. Он подсунул ладони под их ребенка и подхватил его. Ногти у него на руках были теперь темно-синими, резко контрастируя с мягкой белой туникой, надетой на ней. Он поцеловал ее в щеку. Порой мне трудно бывает поверить в собственную удачу. Мы столько перенесли. Несколько раз чуть не потеряли друг друга. И вот теперь скоро у нас будет... Тише, — прервала его она. Не произноси этого вслух, пока не надо. Мы уже столько раз разочаровывались. Но я уверен, что на этот раз все будет хорошо. Тебе еще ни разу не удавалось вынашивать ребенка настолько долго. Ты ощутила, как он двигается. Я видел, как он двигается. Он живой. И очень скоро он уже будет там, где мы сможем его видеть. А если он окажется девочкой, даю тебе слово. Я буду доволен, ничуть не меньше. Они почувствовали, как ветка, поддерживавшая их домик, прогнулась под чьими-то шагами. В дверь постучали. Они неохотно отодвинулись друг от друга. Малта снова уселась перед зеркалом, а Рейн быстро прошел к двери. «Да? Сударь, пожалуйста, у меня новость» отозвался взволнованный мальчишеский голос. «Новость о чем?» Рейн приоткрыл дверь. Стоявший за порогом мальчишка не был посыльным. Одежка на нем была поношенная, он был очень худой. Он устремил на Рейна полный надежды взгляд. Обе его щеки были обезображены татуировками. «Пожалуйста, сударь, на древесном рынке я слышал, будто кто-то по имени Малта-старшая захочет узнать про корабль» который только что пришвартовался, что она может дать за эту новость монетку. Что за новость? Что за корабль? Мальчишка медлил, пока Рейн не залез в кошель и не показал ему монету. — Смолиной, сударь! та баржа что ушла с драконами! Она вернулась! Малта неуклюже поднялась на ноги, а Рейн широко распахнул щелистую дверь. Падавший сверху дождь перелетал через порог только отдельными каплями, но посыльный, продолжавший стоять на улице, был мокрым насквозь. «Заходи», — пригласил его Рейн. Мальчишка с радостью вошел в комнату и устремился к печке, установленной на плите из обожженной глины. Он начал греть руки, и вода с его одежды стекала на грубый дощатый пол. «А как насчет драконов?» — вопросила Малта. Мальчишка поднял лучистые голубые глаза навстречу ее взгляду. Когда я спустился вниз посмотреть, то никаких драконов не видел. Я не стал ждать и спрашивать госпожа, а просто пришел сказать, что баржа пристала. Я не первый это узнал, но хотел стать первым, кто сообщит эту новость вам, чтобы заработать монетку, как я понял. Вит у паренька был встревоженный. Но Рейн уже протягивал ему пригоршню монет, и малто ободряюще кивнул «Ты молодец! Просто расскажи мне, что видел. С кораблем драконов не было». — А кого-то из юных хранителей ты не видел? Баржа выглядела потрепанной или была в хорошем состоянии? Вестник утер мокрое лицо ладонью. Никаких драконов не было. Я видел только баржу и матросов на ней. Она не выглядела потрёпанной но вид у матросов был усталый. Усталые, худые, и одежда у них поношена сильнее, чем можно было ожидать. — Ты молодец. — Спасибо. — Рейн, где мой плащ? — Ее муж проводил мальчишку до двери и только потом повернулся к ней. «Твой плащ на спинке твоего стула. Там, где ты в последний раз его оставила. Но ты же не собираешься выйти в такой ливень. Я должна. Ты же понимаешь, что я должна, и что ты должен пойти со мной». Она обвела взглядом комнату, но не увидела больше ничего нужного. «Как удачно, что мы оказались здесь, в косарике». «Я не намерен упускать такой шанс. Мне надо присутствовать на докладе, который капитан Лифтрин сделает совету. Торговцам будет важно только одно, что они избавились от драконов. Мне необходимо выяснить, как у них дела, сколько из них выжило, где он их оставил. Нашел ли он вообще Кельсингру? Ох!» Она внезапно замолчала и втянула в себя воздух. «Малта, с тобой все в порядке? Со мной все хорошо». Он просто сильно меня легнул прямо в легкие. У меня на мгновение перехватило дыхание. Она ухмыльнулась. «Твоя взяла, Рейн? Это явно мальчишка. Похоже, что стоит мне из-за чего-то взволноваться, как он непременно должен сплясать во мне джигу. Ни одна воспитанная маленькая девочка не стала бы делать такое со своей матерью». Рейн фыркнул. «Можно подумать, что какая-то из твоих дочерей вдруг могла бы оказаться воспитанной маленькой девочкой». «Милая, почему бы тебе не остаться здесь и не отправить меня вместо тебя? Я обещаю, что сразу же вернусь и передам тебе все, что услышу и увижу». «Нет, нет, мой хороший, Малта уже надевала плащ, я должна там присутствовать. Если бы ты пошел вместо меня, я бы задала тебе сто вопросов, которые тебе не пришли бы в голову и разозлилась бы из-за того, что ты не можешь на них ответить». Мы оставим записку Теламон, чтобы она не волновалась из-за нас, если зайдет сегодня вечером. — Ладно, — неохотно согласился Рейн. Он нашел свой плащ, который еще не успел высохнуть после его предыдущей вылазки, встряхнул его и набросил на плечи. — Как бы я хотел, чтобы Сельден был здесь! Это ему следовало бы всем этим заниматься. Мне хотелось хотя бы знать, где он мы не получали от него вестей уже много месяцев, то последнее письмо, которое он нам отправил, звучало совершенно не похоже на него. Да и почерк показался мне чужим. Я боюсь, что с ним что-то случилось. Но даже если бы мой брат был здесь, я все равно должна была бы пойти, Рейн. Я это понимаю, милая. Мы воспитаны в старых купеческих традициях, и ты, и я. Но даже я не уверен, нужно ли быть честным с мертвым драконом. Ее уже много лет никто не видел, и даже слухов о ней не доходило. Может, она умерла, и наши соглашения умерли вместе с ней. Малта упрямо покачала головой, а потом взялась за просторный капюшон плаща и аккуратно накрыла им свои сколотые волосы. Соглашения пишутся на бумаге, а не на воздухе, и подписывают их чернилами, а не дыханием. Мне не важно, мертва ли она. Несмотря на то, как будут поступать другие, мы остаемся связанными своими подписанными обещаниями. Рейн вздохнул. Если уж на то пошло, то мы обещали только, что поможем змеям и будем охранить их куколки, пока из них не вылупятся драконы. В таком случае наша часть сделки выполнена. Он поморщился, надевая влажный капюшон своего плаща. Меня учили... «Придерживаться духа соглашения, а не только его буквы», — язвительно бросила Малта. Но потом, поняв, что на ссору по поводу их давних разногласий ее подвигла боль в пояснице, чуть поменяла тему разговора. Интересно, смогла ли благополучно вернуться та женщина Элис Финбок. Она так меня утешила и ободрила в тот день, когда сказала, что отправится с ними. Она настолько уверена и с таким знанием говорила о Кельсингре, Малта повернулась к мужу. В тени капюшона его глаза сияли синим светом. Он неохотно проговорил. «Ну, до меня дошли слухи, что на самом деле она пряталась от мужа. и сбежала с его слугой. Ну, шли разговоры, будто муж от нее отрекся, но ее отец и родные того слуги хотят узнать о них и даже предложили награду за любые известия. Малта ощутила укол сильного испуга, но постаралась подавить это чувство. Все это меня не интересует. Она говорила, как человек, хорошо изучивший древность. Она описывала тот город так, словно уже по нему ходила. Даже если она в тот момент убегала от мужа, она будет далеко не первой женой, которая так поступает. Но мне кажется, что она также куда-то стремилась попасть. Итак, давай выйдем под дождь и посетим зал заседаний совета. Стоя здесь, мы больше ничего об экспедиции не узнаем. он ну, Тогда обопрись на мою руку. Переходы могут оказаться скользкими. Я понимаю, что отговаривать тебя бесполезно, но я могу хотя бы умолять тебя быть осторожнее. Я не упаду. Она взяла его под руку и очень этому обрадовалась, когда он открыл дверь. В комнату ворвался ветер, наполненный сыростью и холодом. Если под деревьями так задувает, то каково же сейчас на реке, — изумилась она вслух? — Гораздо хуже, — лаконично ответил Рейн, закрывая за ними хлипкую дверь. — И да, ты не упадешь, потому что я этого не допущу. Но будь осторожна не только в этом. Пожалуйста, не позволяй совету тебя взволновать или расстроить. Если кто-то и окажется взволнованным или расстроенным, то могу спорить, что это будут они, — оптимистично заявила Малта.